Только не я, прошептал Дэви Энн, я не могу, и ни один хорианин не согласится на это, ни за что на свете. Главный инспектор стал раскачиваться взад и вперед, на него жалко было смотреть. Может быть, дать приказ Маувам? Кто решится дать им такой приказ? Главный инспектор тяжело вздохнул. «Я вызову совет, сообщу им все данные. Пусть они что-нибудь придумают». И вот, пробыв на Луне без малого 15 лет, хоряне демонтировали свою базу. Ничего так и не было сделано. Крупные приматы Земли так и не начали атомную войну. Возможно, не Они ее никогда не начнут. И несмотря на то, что ему предстояло пережить, Девиен был вне себя от счастья. К чему думать о будущем, когда сейчас, в настоящем, он улетал все дальше от этого самого жуткого из всех жутких миров. Он смотрел, как Луна остается позади и превращается в сверкающую крупинку, а затем и планета, и само Солнце этой системы, пока вся она не затерялась среди остальных созвездий. И только тогда в душе его проснулись и другие чувства, помимо чувства облегчения. И только тогда в уме его шевельнулась мысль о том, что все могло быть иначе. А вдруг все бы еще кончилось хорошо, если бы мы, проявили побольше терпения, сказал он главному инспектору. Как знать, возможно, они все-таки начали бы атомную войну. Сомневаюсь, ответил главный инспектор. Психоанализ. Он остановился, и Девиан понял, что он имел в виду. Дикаря спустили на планету, постаравшись причинить ему при этом как можно меньше вреда. События последних недель были стерты из его памяти. Его оставили возле небольшого населенного пункта неподалеку от того места, где похитили. Его соотечественники решат, что он заблудился, и сочтут, что он исхудал и потерял память из-за лишений, которые ему пришлось испытать. Но какой вред причинил он сам? Если бы они только не привозили его на Луну, Быть может, они примирились бы с мыслью, что им придется начать войну. Быть может, сами додумались бы сбросить бомбу и разработали бы для этого какую-нибудь сложную систему, пригодную для дальних расстояний. Но картина, нарисованная перед ними диким приматом, особенно одно слово, всему положила конец. Когда все сведения были отосланы домой, в Харию, Впечатление, произведенное на совет, было настолько сильным, что приказ демонтировать базу не заставил себя ждать. Девиан сказал, «Я никогда больше не буду принимать участие в колонизации». «Боюсь, никому из нас не придется этого делать», — мрачно заметил главный инспектор. «Дикари этой планеты выйдут в космос». А если крупные приматы при их образе мышления окажутся на свободе в галактике, это будет конец. Конец. Нос Дэвиэна передернула судорога. Конец всему. Всем тем благодеяниям, которые Хария уже совершила в галактике. Всем благодеяниям, которые она продолжала бы оказывать в будущем. Он произнес. «Мы должны были сбросить!» И не кончил. Какой смысл было говорить это? Они не могли сбросить бомбу даже ради блага всей галактики, иначе они сами уподобились бы крупным приматам. А есть вещи похуже, чем просто конец всему. Дэви Энн думал,